Глава 19. На арене. Я вошел в комнату, затворил за собой дверь, направился в ванну и повернул вентили на кранах. В емкость шума потекла горячая вода, небольшое помещение наполнили клубы пара. Я же сел на край ванны, вынул из кармана телефон, задумчиво повертел его в руке. Но все же решил отложить звонок. Вместо этого дождался, пока вода наберется. Неспешно скинула одежду, заметив, что из кармана пиджака выпало что-то. Наклонился и поднял с мраморной плитки полевой цветок, который каким-то чудом остался от чего то я легко представил, как его опускают в мой карман пальцы Арины Родионовны. Больше было некому. И совершенно точно такого не сделала бы Свиридова. Она даже не наклонилась бы за растением, чтобы его сорвать. Цветок пах тонко, почти неощутимо. Я забрался в ванну, рассеянно продолжая вдыхать аромат. Горячая вода быстро сняла усталость. А веки стали тяжелыми. И я задремал, устроив голову на валике из полотенца, который устроил на бортике ванны. Вопреки нехорошим предчувствиям, дурные сны меня не мучили. Я видел что-то светлое, от чего на душе становилось тепло, словно вокруг меня кто-то наложил множество мурчащих котов, и те забирали себе все переживания. Проснулся я, когда слегка продрог. Все волнения этого утра ушли безвозвратно, и, как я ни пытался, никак не мог воспроизвести эмоции, которые ощущал во время боя. Словно все, что произошло на дуэли, было не по-настоящему, а просто мне пригрезилось. «Наверное, здесь не обошлось без магии Арины Родионовны», — пробормотал я, наблюдая, как на поверхности воды плавает потемневший от влаги цветок. Я тяжело выбрался из ванны, вытерся полотенцем, облачился в свежую одежду и распахнул окно, пустив в комнату прохладный воздух. На часах было десять утра. До дуэли, на которую я собирался попасть, оставалось еще пара часов. Я сел в кресло, взялся за телефон и с удивлением отметил, что у меня имеются два пропущенных вызова с моего домашнего номера. В душе зародилась тревога. Неужели дома что-то случилось? Я быстро нажал на кнопку вызова. Трубку не брали долго. С каждым гудком тревога все росла, но, наконец, в динамике послышался знакомый голос. «Звонят и звонят, а толку никакого. Все равно меня никто не слышит. А Фома вышел и не может вам ничего сказать». «Это я, Любовь Федоровна», быстро произнес я в трубку. «Что у вас случилось?» В динамике на несколько секунд воцарилось молчание, а затем Виноградова встревожно произнесла. «Павел Филиппович, я узнала, что такое императорская охота, и что у вас разбирательство с Мининами, и что сегодня был первый бой. Искупитель, я так рада, что вы живы, так рада». «Надеюсь, вы не рассказали про это Фоме?» с нарастающей тревогой уточнил я. «Что ты?» быстро ответил призрак. «Зачем ему лишние переживания? Сначала я сама должна была все понять, убедиться, что с тобой все в порядке». «Вы узнали про императорскую охоту из этой вашей призрачной сети?» полюбопытствовал я, чтобы сменить тему разговора. «У меня было много времени», уклончиво ответила призрак. «Это какой-то ужас. Никогда бы не подумала, что все может быть настолько опасно». «Все в порядке», – успокоил я Виноградова. «Все сложилось удачно, я жив и здоров. А у вас как дела?» «В целом хорошо», – ответила призрак. «Ремонт уже почти закончен. Фома строго следит за всем. А этот новый призрак, которого я отказываюсь называть по имени, скитается по двору. Но рабочих не пугает и не трогает. Во всяком случае, очень старается». Еще приходил Лаврентий Лавович, пытался разузнать, где вы и как надолго уехали. Потом посветил Фомушке в глаза. Охнул, когда его питерски ногой пнул. «Зачем?» – удивился я. «Ну, он сам виноват. Незачем было нависать над нашим котиком и колотить молотком по коленке». Он проверял, как у него работают рефлексы. Памар решил, что это что-то неприличное и начал бурчать, как он это обычно делает. Но я его успокоил, сказав, что это лекарское слово. «А как вы узнали о сегодняшнем бое?» – все же спросил я, не удержавшись. «Слышала крики двоих мининых в Межмирье», — спокойно произнесла Любовь Федоровна. «Безумные и громкие. Правда, они быстро затихли. Видимо, один из некромантов отправил их на другую сторону». «Все так», — согласился я. «Кстати, о Межмирье. Вы можете связаться с призраками из приютов? Мне нужно узнать кое-что». «Могу попытаться», — осторожно ответил Виноградова. «Нет ничего невозможного. На крайний случай мы можем съездить туда с Фомушкой». «Отлично, вы бы меня этим очень обязали», — признался я. «А как там ваши домашние?» — вежливо спросила бухгалтер, но в ее голосе не послышалось напряжение. «Никто не пострадал». «Все живы и все здоровы». «Вот и славно», — вздохнула женщина. «Я очень переживаю, и не потому, что ты можешь умереть вне дома». «Знаю», — я ободряюще улыбнулся, хоть и понимал, что через трубку телефона этого не понять. «Береги себя. И остальных тоже». «Все будет хорошо», — пообещал я. В дверь постучали. Павел Филиппович послышался из коридора голос бабушки. «Завтрак готов. Было бы славно собраться за столом». При упоминании о еде мой желудок напомнил, что перекусить с утра я так и не успел. И я поспешно сказал в трубу. «Я вам позвоню, Любовь Федоровна, как только узнаю адреса и название приютов». «Буду ждать». Все уже собрались в гостиной, и я с облегчением отметил, что свиридова покинул наш дом. Прошел к столу, сел в кресло и расправил на коленях льняную салфетку, в уголке которой виднелся вензель первой буквы нашей фамилии. Завтрак уже был подан. Я сам налил в чашку чая и пододвинул ближе пустую тарелку. «Как ты?» – обратился ко мне отец, который казался несколько бледней обычного. «После боя», – уточнил я, перекладывая на тарелку с большого блюда кружевной блинчик. Пришел в себя. Ситуация была нестандартная. Хорошо, что мы сумели справиться, и нас больше не захватят врасплох. Те берсерки, начал был отец. Но я его перебил. Кстати, про бастардов Мининых. Мне нужны адреса и названия приютов, в которых их воспитывали. Я взял небольшую вазочку и зачерпнул ложкой ароматное варенье. Нашла эту баночку в кладовке. Призналась бабушка, чтобы дать князю время для раздумий. Этим ягодам лет 30, не меньше. «На вид они прекрасны», — похвалил я и положил в рот блинчик. Софья Яковлевна готовила великолепно, и выпечке ей особенно удавалось. Запив угощение чаем, я с интересом посмотрел на отца. Филипп Петрович хмурился. «Хочешь проверить?» Я кивнул. «Есть свидетели, которые могут сказать больше, чем настоятельницы или воспитанники, и врать не станут, их не надо будет подкупать или запугивать». «Ты давал клятву», — напомнил отец и нарушать ее не стоит». «Я и не буду нарушать», — ответил я. «Мне просто нужно узнать про бастардов, которых приняли в семью Мининых, и все». Чехов переглянулся со своей супругой. Та едва заметно пожала плечами. «Обязательно надо спрашивать разрешение», — раздраженно уточнил я, — не в силах сдержаться. «В семье мы все решаем вместе», — высокомерно обронила Маргарита Ивановна. «В вашей семье вы можете принимать любые решения». «Но в нашей, извольте учитывать мнение остальных носителей фамилии», — холодно процедил я. Женщина поджала губы, но, к моему удивлению, не стала продолжать спор. А обычно мы не могли найти с ней общий язык. Быть может от того, что с самого первого дня появления в доме отца она подчеркнуто меня игнорировала. Или все дело было в том, что раз за разом она предлагала отдать меня в военный лагерь, когда я начал страдать ночными кошмарами. Даже принесла в дом брошюрки с описаниями закрытых заведений, куда обычно отправляли бастардов и сирот. Я отчетливо помнил, как после каждого моего кошмара она настаивала на том, что там меня научат быть мужчиной. «Мне нужны названия приютов», — твердо повторил я. «Приют святого Федора, Павловский, Городской и Северский», — ответил Филипп Петрович. «Всего три?» — удивился я. «Некоторые дети были на попечении родителей, с полным содержанием», — подтвердил князь. «Я взял с блюда еще один блинчик, обмакнул его в варенье и отправил в рот». «Тогда мне нужны еще и адреса семей», — проживав, продолжил я. «Уверен, у тебя они тоже есть». «Хорошо», — на удивление быстро согласился отец. «Ты получишь всю доступную информацию». Я доел завтрак и хотел было встать из-за стола, но в этот момент в разговор вновь вмешалась Маргарита. Елена Анатольевна очень расстроилась, что ей не удалось с тобой поговорить. Она место себе не находила, переживала и ушла очень расстроенная. «Меня должно это беспокоить», — осведомился я, приподняв бровь. «Елена из уважаемой семьи, старшая дочь судьи и при этом достойная девушка с безупречной репутацией», — чопорно заявила женщина. «Я отодвинул пустую тарелку, вытер губы салфеткой и заговорил чеканья каждое слово». Наверняка это все очень важно, но бой с берсерками порядком меня измотал. И после возвращения я желал отдохнуть, принять ванну и поспать. Меньше всего мне хотелось развлекать избалованную девицу, которую выпустили в наш дом. «Он такой же мой, как и ваш, Павел Филиппович», — возмутилась Маргарита. «Конечно», — язвительно отозвался я, подошел к каминной полке, развернул рамку со снимком матери так, чтобы изображение было видно всем. «Вы ведь супруга князя, но только это не дает вам право навязывать его сыну посторонних девиц». «Хватит», – весомо произнес Филипп Петрович, в целом ни к кому из нас не обращаясь. «Маргарита Ивановна, не нужно наседать на мальчика», – прервала спор Софья Яковлевна и бросила на меня предупреждающий взгляд. «И тебе, Паша, не стоит искать повод для ссоры. Мы все взрослые люди и вполне можем провести несколько дней в одном доме без скандалов». Тем более, тут есть те, кто будет только рад, если мы вцепимся в глотки друг друга. «Простите», — вежливо кивнула Маргарита, возвращаясь к завтраку. Я ловко воспользовался возникшей паузой. Негромко произнес, «Ну, мне пора». и отправился к себе в комнату. Закрыл за собой дверь, вынул из кармана сотовый, быстро набрал домашний номер. В этот раз Виноградова взяла трубку практически сразу. «Павел, надеюсь, что это ты», — начала она, но я ее перебил. Любовь Федоровна, запоминайте, приют святого Федора, Павловский, Городской и Северский. «Прошу, попробую узнать», — ответила призрак, — «но на это потребуется какое-то время». «Времени не очень много», — признался я. «Здесь 13 бастардов, которые ведут себя несколько... странно». «Ну ладно, я попытаюсь», — растерянно произнесла призрак и с любопытством уточнила. «А, неадекватно это как?» Я открыл было рот и вдруг с ужасом понял, что не могу объяснить внятно. Мысли путались, как клубок гнилых ниток, и я никак не мог собрать их в кучу, чтобы обо всем рассказать. Скорее всего, так и действовала клятва. «Я... не могу сказать», — с трудом произнес я, ощущая, как голову сдавливает огненный обруч. «Хорошо, я постараюсь», — снова пообещала призрак. «Спасибо», — поблагодарил я винограду, растирая пальцами виски. «Пока не за что», — ответила та. И добавила, «Береги себя и возвращайся домой живым. Мне столько нужно тебе рассказать». «Вы новый сериал начали смотреть?» «Пошутил я, чтобы развеять мрачную атмосферу. Или Фома носит вам холеру-инфо?» «Все смеешься», — проворчала женщина, но голос ее был теплым. «Останься живым. Больше ни о чем не прошу». «Я постараюсь», — произнес я и завершил вызов. Взглянул на часы. 11 Пора собираться на дуэль». Я пригладил волосы, посетовав на самого себя, что не подстригся перед поездкой. Отросшие пряди немного мешались. С этими мыслями я вышел из комнаты. К моему удивлению, на дуэль собрался не только я. Вся семья была уже в сборе и сидела за столом гостиной. «Ты можешь остаться», — произнес отец, когда я оказался на первом этаже. Я удивленно посмотрел на Филиппа Петровича. «Полуденная дуэль обязательна для посещения», — пояснила за него бабушка. На ней должны присутствовать все совершеннолетние гости резиденции, кроме тех, кто недавно принимал участие в бою. «Так что ты можешь не идти», — закончил отец. Но я покачал головой. «Мне нужно поговорить с Александром Васильевичем и пригласить на тренировку князя Шуйского». «Парень еще не догадывается, в какое осиное гнездо он сунулся», — пробормотала Маргарита Ивановна. Чехов качнул головой. «Не стоит недооценивать его. Сдается мне, этот парень далеко пойдет». «Так идем», — предложил я, желая скорее оказаться на воздухе. Мы вышли из дома и молча направились к резиденции. Арена меня впечатлила. Она походила на воронку, в самом центре которой расположилась круглая площадка, щедро посыпанная песком. Ее окружал забор, сколоченный из свежеструганных досок в рост человека. Вокруг арены на возвышении были установлены лавки для зрителей и даже роскошные ложи с троном для императора. Нашей семье, как и семье Мининых, был выделен целый сектор. Соперники были уже в сборе. Сидели на своих местах, глядя на нас с нескрываемой злобой. Мы едва успели занять свои места, как в свою ложу вышел сам император. Сегодня он надел белоснежную рубашку с широкими рукавами и черные военные брюки, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой. Его сопровождало несколько человек. Среди них я узнал Тимофея и Иванова. Они расположились по обе стороны от трона и все присутствующие поспешно встали, приветствуя великого мастера аплодисментами. «Мы собрались, чтобы стать свидетелями дуэли», — громко провозгласил он. «Пусть восторжествует справедливость!» Станислав Викторович махнул рукой и сел в кресло, откинулся на спинку и дал знак к началу. Земин сбросил куртку, оставшись в свободной рубахе и таких же штанах. Затем спокойно зашагал к арене и легко перемахнул через борт, очутившись на площадке. Отчего-то он показался мне куда меньше, чем вблизи. Быть может, дело было в том, что его противник казался богатырем. Гепифан брел неспешно, загребая босыми ступнями светлый песок. Его неровно-острижные волосы торчали во все стороны, напоминая птичье гнездо. Бычья шея не поместилась в ворот рубахи, и ткань казалась надорвана, видимо, для удобства. Соперники вышли на центр арены. Встали друг напротив друга. Кустодий с живым интересом разглядывал бастарды Мининах, а тот стоял, как и те, с кем мы бились утром, опустив голову, и едва слышно, что-то бормоча себе под нос. Я подумал, что, вероятно, он молится, да только слов было не разобрать. Следом на арену спустились секунданты. Они замерли у края, не отходя от деревянного забора. «Господа, приготовьтесь», — произнес Морозов, и бойцы выставили тотемы. Рядом с Зиминым возникли две ледяные глыбы. Они тут же завозились, обзаведясь руками и ногами. Судя по вихрям или элементалям, которые завертелись рядом с Епифаном, тот был воздушником. «Начали!» – скомандовал Морозов. Мини наконец поднял вихрастую голову и взглянул на противника горящими багровым огнем глазами. А через секунду в его руке появился словно сотканный из воздуха топор с мутным камнем в рукояти. Точно таким же камнем был украшен нож культиста Ярослава. Епифан растянул тонкие губы в хищные ухмылки, и мне показалось, что его рот перепачкан кровью. Он крепче сжал пальцами рукоять, оружие загудело, и лезвие заискрилось крошечными молниями. Его окутал вихрь, а затем Минин рывком бросился к зимину.